Хоронили четверых матросов. Нет. Глава пятая. В устье Тумнина Орочи пожалели одинокого путника. чтобы ему на день раньше Не выйти из Хаджи, Тогда бы отправился к Амуру Вместе с мангунами. Мангуны-торговцы Знают путь на Амур по речкам Через перевал. Лоча не знает, да еще один идет. Совсем худо будет ему. Горевал и Дмитрий Иванович. Надо же, как не повезло. В лунную ночь пустился бы догонять мангунов, но не было луны и звезд. Снег порошил. Утром чуть свет, снарядился Орлов догонять торговцев. Резво семенили его собачки по ухабистой тропе, принюхиваясь к заснеженным следам. Орлов всматривался в берега незнакомой реки. Широк тумнин, топорщатся на нем острова, Высокие густые ивы, гиганты тополя, вдали громоздятся скалы в темно-зеленых заплатах пихт и елок. С каждой верстой вверх по течению сопки все ближе подступают к берегам. Путнику невольно кажется, что где-нибудь впереди сопки сомкнутся, отсекут русло тумнина и тропу мангунов. Останавливались отдыхать мангуны часто. Хоть и не глубокий снег на льду, но рыхлый, быстро выматывал силы. В полдень Дмитрий Иванович вскипятил чаю, размочил черных сухарей, подкрепился, покормил собак и снова догонять мангунов. Видел место, где ночевали они. Услали снег еловыми ветками, жгли большой костер. Дрова прогорели, а зола хранила тепло, и следы еще не успели затвердеть. По рыхлому снегу собаки замедлили бег. Дмитрий Иванович брел рядом с нартой или впрягался сам. До наступления ночи ему надо нагнать мангунов. Солнце скатывалось за сопку. Пора бы и путнику остановиться, нарубить дров, приготовиться к ночлегу. Да жалко бросить ему свежохонький след мангунов, где-то совсем они рядом. Так и есть. Видит Дмитрий Иванович на мыске острова, Трое коренастых людей, видно, гадают, кто такой подъезжает к ним. И сразу почувствовал Орлов тяжелую усталость, боль в плече от кожаной лямки нарты. Туземцы помогли Орлову подтянуть нарту к костру. Отвечали на его вопросы охотно, а сами ничего не спрашивали. Зачем спрашивать? И так все понятно. Раз собрался человек в далекий путь один, не зная дороги, Значит, шибко надо ему на Амур. Мангуны готовы помогать человеку. Разожгли веселый костер, Стали варить в котле сахатиное мясо. Дмитрий Иванович, сидя на своей нарте, Пил крутой чай. Тут же и табак ему предлагали. Пей, отважный лоча, душистый чай, Кури табак. Северная ночь долгая, Все равно делать нечего. Охотились мангуны на Амуре, как и гелики, Рыбачили и подорговать были не прочь. Возили на побережье пролива маньчжурскую водку, дабу, проса. Наменяли там соболей, выдр, колонков, белок. На Амуре выгодно продадут пушнину маньчжурским купцам или русским. Одежда на мангунах меховая, двигались они легко. Смех и говор у них ровный, напоминал добродушное воркование. О чем бы ни говорили они между собой, Дмитрий Иванович понимал, язык мангунов мало отличается от геляцкого и орачонского. В ночь висели над костром два медных котла. В одном то и дело кипятили чай, в другом варили мясо. Так и прокоротали ночь. На рассвете торговцы встали на лыжи и потянули нарты верховья Тумнина. Впереди идущие часто менялись. Когда Орлов напрашивался пробивать тропу, Самый старший из них лет сорока чему-то посмеиваясь говорил «Ладно, ничего». Шли по пятнадцать 20 верст в день. Чем выше поднимались по реке, тем лед становился тоньше. Под крутыми берегами у заломов клокотала вода, полыньи пересекали реку, от берега до берега разливалась наледь. Перетаскивали нарты по настилу тольниковых жердей или на спинах, через заломы сквозь чащу. Не ожидая просьбы, молча помогали мангуны Орлову. На его благодарность скупо отвечали «Ладно, ничего». Днём не ели, пили чай, докурили трубки, зато ночами насыщались недоваренным мясом.